Содержание. Обратная сторона Луны. Собачка. Часть первая. Доля. Инкубы и суккубы. Ачхут. Фатал. Три тени. Мед и молоко. День рождения. Сука. Последний из молокан. Пятница, 13 марта. Обратная сторона Луны. Секрет долголетия. Летчик. Коник. Ведьма. Балахонская свадьба. Белая волчица. Дураки и дороги. Часть вторая. Юшка. Тополь. Кенгура. Мальчик. Седьмой чемоданчик Как я захотел написать об отце Избавление Глубокое Конец содержания